Общая причина – падения вольного города. Таковы недостатки новгородского государственного строя и быта. Не подумайте, что я изложил их, чтобы объяснить падение Новгорода. Эти недостатки важны для нас не как причины его падения, а как следствие противоречия его политического склада как доказательство, что в ходе исторических дел есть своя логика и известная закономерность. Около половины XV века мыслящие люди Новгорода, предчувствуя его падения, расположены были видеть причину приближавшейся беды в городских раздорах. Новгородский архиепископ Иона, отговаривая Василия Темного незадолго до его смерти от похода на Новгород, обещал великому князю и спросить у Бога его сыну Ивану свободу от Орды за сохранение свободы Новгорода, и при этом вдруг заплакав, произнес «Кто может озлобить, даликое множество людей моих, смирить величие моего города, только усобицы сметут их, раздор не изложит их?» Но в судьбе Новгорода усобицами, как и другими недостатками его быта, можно объяснить разве только легкость его покорения Москвой. Новгород пал бы, если бы и был от них свободен. Участь вольного города была решена не местными условиями, а более общей причиной, более широким и гнетущим историческим процессом. Я указывал на этот процесс, заканчивая историю московского княжества в удельные века. К половине XV века образование великорусской народности уже завершилось, ей недоставало только единства политического. Эта народность должна была бороться за свое существование на востоке, на юге и на западе. Она искала политического центра – около которого могла бы собрать свои силы для этой тяжелой и опасной борьбы. Мы видели, как таким центром сделалась Москва. Как удельные династические стремления московских князей встретились с политическими потребностями всего великорусского населения. Эта встреча решила участь не только Новгорода Великого, но и других самостоятельных политических миров, какие еще оставались на Руси к половине XV века. Уничтожение особенностей земских частей, независимо от их политической формы, было жертвой, которая требовало общее общие блага земли, теперь становившейся строго централизованным и однообразно устроенным государством, и московский государь, явился исполнителем этого требования. А Новгород, по основам своего народного быта, органическая часть Великороссии, жил отдельную от нее жизнью и хотел продолжать так жить, не разделяя ее интересов и тягостей. В 1477 году, переговаривая с Иваном III, новгородцы ставили условие чтобы их в Низовскую землю к берегу на службу не посылали защищать южную окраину московского государства от татар. Новгород при лучшем политическом устройстве мог бы вести более упорную борьбу с Москвой, но исход этой борьбы был бы все тот же. Вольный город неминуемо пал бы под ударами Москвы.